Разведчики собрали всю информацию о противнике, чьи войска обладали численным преимуществом и были вооружены до зубов. Гийон, стоявший вместе с другими оруженосцами, неподалеку от своего господина, понял, насколько серьезно их положение. Он бросился Деттон Карвилю в ноги и стал умолять господина разрешить ему выступить в поход. Детон карвиль был горд поступком своего оруженосца, но отказал ему, заявив, что отдавать жизнь за короля должны рыцари, а не оруженосцы. И хотя его голос звучал строго, Гийон заметил улыбку в его глазах и не стал подниматься с колен. Словно по тайному знаку оруженосцы графа Мандевильского и графа Йовского опустились на колени перед своими господами. Гийом набрал побольше воздуха в легкие, собираясь с духом, и попросил своего господина посвятить его в рыцари, чтобы он мог сражаться за господина и короля. Ошеломленные такой преданностью, другие оруженосцы тоже попросили своих господ посвятить их в рыцари. Де Мандевиль Де Йов и Де Танкарвиль переглянулись. Мандевиль был всего лишь на пару лет старше оруженосцев и прекрасно понимал, что они чувствуют. Но прежде чем хоть кто-то из господ успел отреагировать на это, в комнату вбежал совершенно обессилевший гонец и сказал, что Йов и Амаль взяты, и враг уже близко. Детанкарвиль первым достал свой меч, поднес его к лицу, а потом опустил поочередно на оба плеча Гийома. Другие господа сделали точно так же и вооружили своих оруженосцев мечами прежде, чем враг вошел в Нев Шатель. Детанкарвиль поспешно принес меч из оружейной, повесил его Гийому на пояс и обнял вновь посвященного рыцаря. «Сделай мне одолжение, и сегодня постарайся не умереть!» шепнул он Гийому на ухо. Гийому глубоко поразили эти слова, но прежде чем он успел что-либо возразить, вбежал еще один гонец. Враг продвигался быстрее, чем ожидалось. Ничего не было подготовлено, тактика не продумана и даже не все были достаточно вооружены. Деяйов совершенно пал духом, услышав, что его графство сожжено, и не знал, что ему делать. Все начали перекрикивать друг друга. Несколько рыцарей с горяча решили поскакать навстречу врагу, чтобы задержать его перед городскими воротами, и поскакали, не предупредив остальных. Этими действиями Они ослабили гарнизон, подвергая Нев-Шатель еще большей опасности. Де Мандевиль взял с собой пару рыцарей и поспешно поскакал с ними к мосту у восточных ворот города, чтобы усилить позиции защищавшихся. И только Де Танкарвиль действовал обдуманно. Он быстро собрал своих людей, и вскоре у него уже был дееспособный отряд. Хорошенько подумав, он приказал своим рыцарям скакать к мосту, чтобы помочь де Мандавилю и его людям. Гейом был опьянен успехом. Это была его первая рыцарская битва.